Двумя месяцами ранее, вечером 25 марта 2001 года, когда я проходил детоксикацию, руководство рехаба решило дать нам выходной на всю ночь, чтобы мы смогли посмотреть церемонию вручения премии Оскар. Я лежал, потный, дёргающийся, переполненный страхами и почти не слушал Кевина Спейси, когда он вышел на трибуну и провозгласил: "Номинантки премии Оскар за лучшую женскую роль. Джоанна Ален, фильм Претендент". Жульет Бинош, шоколад. Элен Бёрстин, Реквием по мечте. Лора Линь, фильм Можешь рассчитывать на меня и Джули Робертс, фильм Эрин Брокович. А потом он сказал, и Оскар достаётся Джули Робертс. Я увидел, как Джули целуется со своим тогдашним бойфрендом, актёром Бенджамином Бретом и поднимается по ступенькам, чтобы получить награду. Спасибо, спасибо вам огромное, сказала она. Я так счастлива. Когда она произносила свою речь в этой палате реабилитационного центра, зазвучал голос настойчивый, грустный, мягкий, сердитый и умоляющий, полный тоски и слез, споривший со всей вселенной в это время, как Господь Бог спокойно постукивал своим посохом по жесткому и холодному миру. И тут я пошутил: "Я верну тебя", сказал я. "Я верну тебя". Весь наш зал залился смехом, хотя это была несмешная фраза из ситкома. Это была настоящая жизнь. И те люди в телевизоре больше не были моими людьми. Хотя нет, те люди, перед которыми я лежал, дрожащие, закутанные в одеяло, снова были моими людьми, и мне повезло, что они у меня были, они спасали мою жизнь. В ту ночь, которая была так важна для Джулии, я забрался в постель и уставился в потолок, но мне не суждено было уснуть. Мысли крутились в моей голове, как будто кто-то выстрелил в консервную банку. Этот синий грузовик это вершина горы, все мои синие грузовики, все горные вершины исчезли, исчезли как эфир в вакууме страха. Я был невероятно рад за неё, а что касается меня, то я был просто благодарен за то, что продержался ещё один день. Когда ты лежишь на дне, дни становятся очень длинными. Мне не нужен был Оскар, мне просто был нужен ещё один день жизни.